Глава одиннадцатая Для нормального преследования войска слишком устали, так что через несколько верст оно прекратилось, и лишь кавалерия продолжила собирать кровавую дань. Померанский в преследовании не участвовал, но отдал своих драгун под командование Павла, который и продолжил избиение. Вернулись они только поздно вечером, и цесаревич сразу нашел наставника. «Тысяч тридцать нарубили», вместо приветствия сказал наследник, с трудом шевеля губами. Видно было, насколько тяжело ему дался этот день. Страшнейшая битва, да полностью самостоятельное командование отрядом, до да невероятное количество погибших. Но надо. Это был своеобразный экзамен, после которого его репутация в войсках станет абсолютной. Наткнулись на анатолийских курдов, так те сами бегущих грабили. Взяли пленных и выяснили, что к битве курды опоздали. Говорят, что вроде как специально тянули. Врут? Вряд ли. протянул Владимир, вспоминая информацию из будущего. «Курды — народ своеобразный, из-за османов воюют без особого воодушевления. Если выхода иного нет, ну, когда сзади войска подпирают, или когда намечается возможность поживиться. А с нами им биться не резон. Знают, что вояки мы злые, а нас, мало того, что особо нечего, так еще и не выйдет ни хренинушки. Турки их до трофеев просто не допустили бы. Ясно, но мы их трогать и не стали». Пусть они меж собой воюют. Чуть погодя выяснилось, что кавалерия во время преследования убила не более 15 тысяч врагов. Впрочем, цифра все равно более чем внушительная, учитывая почти 20 тысяч убитых в генеральном сражении. Да сколько раненых, да разбежавшихся. Кавалерия нужна была для охраны лагеря от татар. Пусть шансов на нападение крайне мало, ведь они даже во время битвы не рискнули ударить в тыл. но существовала вероятность что они могут попытаться отбить часть захваченного турецкого обоза а такое допустить было никак нельзя и без того с трудом отбили казаков примечание в реальной истории войсковую казну осман захватили но чуть погодя ее сперли то ли казаки то ли орнауты а затем и орнаутов примечание орнауты балканская народность родственная албанцам жили во многих странах и основная специализация наемничества между прочим, в бою не участвовавших, отбить захваченную казну. Ах да, в погоне за уже убегавшим врагом они отличались, особенно по части мародерки. Трофеи же были совершенно небывалые, захватили практически все или все повозки, включая казну. Ну а поскольку в лагере мусульман было огромное количество знатных вельмож, решивших взять свою долю славы в победе над русским войском, мало кто из них сомневался. Вельможи привыкли путешествовать с комфортом – и количество драгоценнейших ковров, серебряной посуды и прочих предметов роскоши просто пугало. По прикидкам грифича речь шла о миллионах рублей, и это после того, как казна заберет свое. Сердце Калиты Померанского грел этот факт. Мало того, что ему за бой причиталось очень много, все-таки решающий вклад. Из 140 с небольшим пушек 118 захватили его люди, а между прочим, орудия стоят очень дорого. так еще и реализация товара, скорее всего, будет доверена ему, а на этом он вполне официально получит свой процент. Ну и, конечно, подданные. Деньги с прошлогодней кампании сильно оживили экономику маленького государства. Солдаты покупали дома и фермы, паи в мелких лавочках и каких-то производствах. И что немаловажно, моральный климат помираний взлетел вверх. Теперь каждый истово верил в светлое будущее. ну ведь вот оно, уже идет. Родственники, друзья и соседи уже получили свой кусочек счастья. Сейчас же трофеи обещали быть еще более богатыми. А это значит, что почти 10 тысяч семей станут чуть, или совсем не чуть, богаче, обзаведутся собственным жильем, выкупят землю, смогут отправить детей учиться, начнут производство чего бы то ни было. А 10 тысяч семей для очень небольшого государства – очень существенная цифра. Впрочем, трофеи трофеями, но турок следовало добивать. А раз кавалерия занята, то вдогонку отправили корпус Племенникова, придав тому свежих частей, стоявших во время битвы в резерве. Да, во время битвы едва ли не половина русских войск так и не поучаствовала в бою, от отчего они жутко расстраивались. И одновременно гордились. Это ведь насколько они сильны, что наколотили турок такими силами. Это что, если все русские войска собрать, то и на Царьград можно идти? Большая часть войск на следующий день, то есть 2 августа, перебазировались в старый турецкий лагерь, стоявший в 20 верстах от места сражения. Мера вынужденная, очень уж воняла. Потемкин с помиранским принялись за разбор трофеев, подключив и Павла, да, собственно говоря, всех свободных офицеров. И если в обычное время те всеми силами отпихивались от такой работы, то сейчас каждый хотел быть причастен. А как же? Это ж потом внукам можно рассказывать о сокровищах, да перечислять их, да и соседи обзавидуются. Пыл большинства помощников быстро остыл. Работа оказалась крайне тяжелой, и помимо драгоценностей казны и казны оружия, была еще и провизия, тягловый скот, да много чего. И самое главное, именно такие скучные трофеи требовали первоочередного внимания. Внимание требовали и захваченные в огромном количестве кони, такие, что лошадники просто сходили с ума от счастья. В общем, работы было много, но какой же она была сладкой. Через день пришла приятная новость. Племянников настиг врага у Картала, переправляющегося через Дунай. Несмотря на огромное количество судов, свыше трехсот, бардак там был лютейший и десятитысячный усиленный корпус генерал-поручика Племянникова с артиллерией под командованием мелисина сделал из них фарш. Количество потерь осман было страшным, но подсчитать его так и не смогли. Очень много тел утонуло, а еще больше людей просто разбежались, да так, что их и не нашли. Общие же потери русских войск составили чуть более 700 человек. Примечание. В реальной истории 353 убитых у России и примерно в 20 раз больше у Турции. Но здесь накал боев значительно жестче, так что и потери должны быть другие. Точнее сказать сложно, потому как сюда вносили и тяжелораненых, скончавшихся позднее. Преследовать осман и далее не было смысла. Все намеки на сопротивление отсутствовали, и турки бежали быстрее собственного визга, не сбиваясь в отряды. Но вот не участвовавшие в битве крымские татары представляли собой более-менее организованную силу, и сила эта отступила к Измаилу. В догонку послали корпус Потемкина и бригаду Игельстрёма. Предлагавший же услуги своих вояк Рюгин по просьбе Румянцева остался на хозяйстве. «Принц, больше просто некого!» честно сказал главнокомандующий. «Племянников да Потемкин самые авторитетные после тебя, но они не справятся. То есть разума-то хватит, но ты ж знаешь, что у нас местничество пока не изжили. Ну а знатных вельмож в лагере предостаточно, хоть и толку от них. А что они непременно начнут тут свои порядки устанавливать, точнее пытаться? Не выйдет, конечно, но бардака прибавится, до да ссоры пойдут. Тебя же опасаются, так что будут сидеть тихо. Ежели что и вякнут, то ты их утихомерить сможешь быстро, а прочие генералы нет». Чуть позднее на помощь Потемкину и племянникову Румянцев отправил Репнина. Втроем они сумели запереть татар и как следует проредить их силы. Ну а 6 августа корпус Репнина взял Измаил. Взял не то, чтобы играючи, но серьезных войск в крепости просто не было, так что как только его войска пошли на приступ, ворота отворили. И снова трофеи. Все-таки толовая крепость с большим количеством запасов провизии, пороха, серы, селитры, пушек, ружей и сабель. Взяв Измаил, Репнин дождался Грифича. На хозяйство из-за легкого, но болезненного ранения внутренней части бедра остался сам Румянцев. И пошел дальше, захватывая опорные пункты мусульман на Нижнем Дунае. Приезд же вместе с Потемкиным организовал сбор трофеев. И работы было более чем достаточно. Пришлось даже воспользоваться правом наставника и вернуть Павла из рейда. А что делать? Потемкин взял на себя чисто армейские трофеи, вроде того же Пороха и Пушек. Рюгин – трофеи дорогие, которые можно будет продать в Европе. Понятно, что специализация была достаточно формальной, но была. Павел же был нужен для сопровождения трофеев в Петербург, как для торжественного парада, так и как оберег от воровства. Блистательная серия побед завершилась сообщением что Суворов вместе с союзными нагайцами и калмыками взял Крым. Взять его было сравнительно нехитрой задачей. Была возможность у русских войск и раньше. Но вот удержать, учитывая враждебное население и поддержку султана... А вот теперь населения не было. Да и султану в ближайшее время точно не до Крыма. Нет, население русские войска не геноцидили. Но сперва была серия боев, в которых выбили большую часть мужчин. Затем территорию прочистили союзники и, наконец, восстали христиане и евреи. В кавычках, потому что циничный попаданец прекрасно понимал, что если греки, евреи или караимы сосуществовали с крымчаками столько веков, то дело не в лютой ненависти. «Наживаются», — спокойно сказал он восторженному цесаревичу. Ну и заодно следы заметают. «Не понял». «Да все просто». Померанский нарочито неторопливо выбрал яблоко, Протер и с хрустом откусил. Осталось бесхозное имущество, понимаешь? Дворцы какие захватить не выйдет, да и стада союзные кочевники угнали в большинстве. А вот сад или виноградник себе прирезать, мастерскую какую... «Не веришь ты в людей», — осуждающе сказал Румянцев. Померанский скривился вместо ответа и командующий расхохотался. «Да я и сам не верю, по крайней мере, не в этих». «Действительно». Столько веков караимов и греков устраивал образ жизни разбойничего государства. Примечание. Основной доход крымского ханства – людоловство и работорговля. У них не было нормального производства, и даже продовольствием крымчаки себя не обеспечивали. Почти все жители полуострова жили за счет рабов или обслуживания работорговцев. А тут вдруг резко перестало. Это при том, что они на них зарабатывали и у самих рыло в пуху. С Крымом поступили просто – отправили туда всех раненых солдат в гарнизоны и начали направлять христиан-переселенцев из южных краев. Вот здесь Владимир морщился, предпочитая осчастливить русских. новые увы, земледелие в южной, чрезвычайно засушливой местности, было делом крайне сложным, и переселять русских христиан было просто бессмысленно. Правда, бывшее «Дикое поле», свободное теперь от набегов, было уже готово принять русских переселенцев. Здесь климат все-таки был помягче. Да и в Крыму для русских было место. Города предстояло заселять исключительно своими, для надежности. Понятно, что самодеятельности не было, и гонцы к императору и обратно скакали десятками. Оказалось просто, что у Румянцева был уже приблизительный план. Как настоящий полководец и управленец, он имел планы буквально на все случаи жизни. Гонцы доставляли и документы о награждении. В Петербурге отчеканили памятные медали «Рибая могила», что сильно польстило Померанскому, виновнику той победы, и когул Прибыли и настоящие, а не памятные медали для солдат, в неимоверных количествах. Кое-кто из военачальников начал было говорить, что они так обесценятся, но Говорунов заткнул Павел. Такие победы бывают нечасто. Солдаты тоже имеют честь и гордятся тем, что принимали участие в великих событиях. Были и более значимые награды. Румянцева поздравили званием фельдмаршала и почтеннейшей приставкой к фамилии Задунайский, Георгием первой степени за когул и золотой шпагой за общее руководство. Рюгин получил Георгия второй степени и золотую саблю. Награда была уникальной, тем более, что в сопроводительном письме с мягким юмором было указано, что шпаги принц все равно почти не носит. Георгия же второй степени получил Суворов вместе со званием генерал-поручика, и заодно временного наместника Крыма. Третью степень получил Павел и племянников. Потемкин получил Владимира первой степени, с мечами и бантами сразу. Вторую степень Владимира, но уже с мечами, получил Пугачев, вместе с повышением в чине сразу до подполковника, причем гвардейского. Вообще наград было много, ну так и результаты. Таких громких и убедительных побед не было очень давно. Не было не только в России, но и в Европе.